Глава вторая. Торговец. Первое. Когда Брюсу Кейблу исполнилось 23 года, и он все еще был студентом Обернского университета, его отец неожиданно скончался. Они постоянно ссорились из-за плохой успеваемости Брюса, и пару раз дело доходило до того, что Кейбл старше грозился вычеркнуть сына из завещания. Некий древний родственник заработал состояние на добыче гравия, следуя скверным советам юристов, учредил сеть непонятных и плохо управляемых трастовых компаний, которые снабжали деньгами недостойных членов семьи разных поколений. Семья долгое время жила за фасадом чудесного богатства, наблюдая, как оно медленно тает». Угроза лишить наследства и перекрыть доступ к выплатам трастовых компаний являлась излюбленным оружием родителей в борьбе с детьми, но толку от этого было мало. Мистер Кейбл умер, так и не добравшись до офиса своего адвоката, поэтому на Брюса неожиданно свалилось наследство в триста тысяч долларов. Очень даже неплохая сумма, однако недостаточная для безбедной жизни до конца дней. Он подумывал об инвестировании, но надежные варианты сулили ежегодный доход всего в 5-10%, явно недостаточный для того образа жизни, который Брюс считал для себя достойным. Инвестирование в проекты, сулившие большой доход, было рискованным, а Брюс не хотел искушать судьбу и рисковать деньгами. Все это привело к неожиданным поступкам, Самым странным из них было решение уйти из университета после пяти лет учебы и забыть о нем навсегда. Брюс подался на уговоры одной девушки отправиться вместе на пляж на остров Камино во Флориде. Полоски суши, шириной в 10 миль, к северу от Джексонвилла. В хорошей квартире, за которую платила она, Брюс целый месяц спал, пил пиво, занимался серфингом, часами любовался Атлантикой и читал «Войну и мир». В университете его специализации являлись английский язык и литература, и великие книги, которых он не читал, не давали ему обрести душевный покой. Брюс бродил по пляжу, обдумывая разные варианты сохранения денег и по возможности их приумножения. Он благоразумно помалкивал о свалившихся на него деньгах. В конце концов, к ним не было доступа на протяжении многих лет. Ему не досаждали друзья со своими советами и просьбами дать в долг. Девушка, конечно, о деньгах тоже ничего не знала. Недели, проведенные с ней, ему оказалось достаточно, чтобы понять, что скоро он с ней расстанется. Брюс взвешивал плюсы и минусы инвестиций во франшизу закусочной, приобретение неосвоенного участка земли во Флориде, квартир в близлежащей высотке, новых интернет-компаний в Силиконовой долине, торгового центра в Нашвилле и так далее». Прочитав десятки финансовых журналов он окончательно убедился что не обладает необходимым для инвестирования терпением Для него все это выглядело непостижимым набором цифр и стратегии не случайно в университете он выбрал не экономику а английский Время от времени они с девушкой наведывались в живописный городок Санта-Роза, чтобы пообедать в кафе или выпить в одном из баров на главной улице. Там имелся приличный книжный магазин с кофейней, и они часто туда заглядывали выпить послеобеденную чашку кофе-лате и полистать «Нью-Йорк Таймс». Владельцем заведения был пожилой бариста по имени Тим, и он очень любил поболтать. Однажды он упомянул, что подумывает о продаже магазина и переезде в Кьюэст. На следующий день Брюсу удалось оставить девушку дома и отправиться выпить кофе в одиночку. Он сел за столик и принялся расспрашивать Тима о планах относительно книжного магазина. Тим объяснил, что продажа книг была непростым делом. Большие торговые сети предлагали на все бестселлеры большие скидки, достигавшие иногда 50%, а теперь, когда есть интернет и Амазон, люди вообще покупали, не выходя из дома. За последние пять лет закрылось более семисот книжных магазинов. Удержаться на плаву удавалось лишь немногим. Чем больше он рассказывал, тем мрачнее становился. «Розница жестокая штука», — повторил он не меньше трех раз. «И что бы ты ни сделал сегодня, завтра все приходится начинать с изного». Отдавая должное его честности, Брюс сомневался в предприимчивости Тима. Неужели он рассчитывал завлечь этим потенциального покупателя? По словам Тима, магазин приносил неплохой доход. Остров облюбовали немало литераторов, среди которых были и писатели, проводился книжный фестиваль, имелись хорошие библиотеки, пенсионерам все еще нравилось читать и тратить деньги на книги. Население у острова составляло около сорока тысяч человек. И сюда ежегодно приезжали миллион туристов, так что место было весьма оживленным. На вопрос Брюса, сколько Тим хочет за магазин, тот ответил, что продаст за пятьдесят тысяч долларов наличными все деньги сразу с правом на аренду здания. Брюс робко поинтересовался, может ли он взглянуть на бухгалтерию магазина. Всего лишь на баланс с прибылями и убытками – Но Тиму эта идея не понравилась. Он не знал Брюса и принимал его за очередного шалопая, который прожигал жизнь на пляже за папочкины деньги. «Ладно, я покажу тебе свою бухгалтерию, как только увижу твою», — предложил Тим. «Справедливо», — согласился Брюс. Он ушел, пообещав вернуться, но его увлекла идея совершить сначала ознакомительную поездку — Три дня спустя он попрощался с девушкой и отправился в Джексонвилл купить новую машину. Он мечтал о новеньком сверкающем Порше девятьсот одиннадцать и сам факт, что он мог запросто выписать за него чек, делал искушение особенно сильным. Однако ему удалось его побороть, и после ожесточенной торговли он обменял с доплатой свой старенький Джеб Чироки на новый. Тот был вместительнее и больше подходил для перевозки багажа. Порше мог подождать, во всяком случае, пока Брюс на него не заработает. На новых колесах и с деньгами на счете Брюс покинул Флориду, и с каждой новой милей желание окунуться в мир книги овладевало им все сильнее. У него не было конкретного маршрута. Он отправился на запад и планировал от Тихого океана повернуть на север, затем поехать на восток, а уже оттуда на юг. Времени имело значения, никаких ограничений по срокам не было. Он искал специализированные книжные магазины и, наткнувшись на один из них, день-другой присматривался к нему, пил кофе, читал, а то и обедал в нем, если там имелось кафе. Обычно ему удавалось разговориться с хозяином и осторожно прозондировать почву. Брюс говорил, что подумывает о покупке книжного магазина и, если честно, нуждается в совете знающего человека. Ответы были разными — но большинству явно нравилось то, чем они занимались, даже тем, кто смотрел в будущее с тревогой. В этом бизнесе царила большая неопределенность. Торговые сети расширялись, и было непонятно, чем может обернуться развитие интернет-торговли. Ходили жуткие истории об известных книжных магазинах, вытесненных с рынка появлением по соседству крупных магазинов, которые продавали книги с большой скидкой. Какие-то специализированные книжные процветали, особенно в небольших студенческих городках, слишком маленьких для открытия там сетевых магазинов. В других книжных магазинах, даже в больших городах, было практически безлюдно. Вместе с тем открывались и новые книжные, которым удавалось наперекор всему уверенно раскручиваться и набирать обороты. Советы были разными, от стандартного «Розница жестокая штука, да? На твоем месте я бы рискнул. Тебе же всего 23 года». Но все, кто давал советы, объединяло одно. Им нравилось то, чем они занимались. Они любили книги, литературу и писателей, любили все, связанное с книгоизданием, и готовы были много работать и общаться с клиентами допоздна, потому что считали это своим благородным призванием. В поисках специализированных книжных магазинов Брюс колесил по стране два месяца, переезжая из города в город без всякой системы. Владелец магазина мог подсказать пару-тройку других городов в своем штате, где имелись книжные, и Брюс направлялся туда. Он общался с авторами, разъезжавшими по стране с рекламными турами, приобрел десятки книг с автографами, спал в дешевых мотелях иногда с очередной любительницей книг, с которой только что познакомился... Часами разговаривал с книготорговцами, готовыми поделиться советом и опытом, выпил море крепкого кофе и плохого вина на малолюдных встречах авторов с читателями, сделал сотни фотографий магазинов внутри и снаружи и все аккуратно записывал. Когда поездка подошла к концу, Брюс чувствовал сильную усталость. За 74 дня он проехал почти восемьдесят тысяч миль и посетил 61 книжный магазин, среди которых не было и двух, даже отдаленно похожих друг на друга. Брюс решил, что теперь знает, что делать. Он вернулся на остров Камина и нашел Тима на прежнем месте в кофейне при магазине. Тот читал газету, потягивая эспрессо, и выглядел еще больше осунувшимся. Тим его не узнал, и Брюс напомнил. «Я спрашивал о продаже магазина пару месяцев назад. Вы просили за него сто пятьдесят». «Было дело», — отозвался Тим, чуть оживившись. «Ты нашел деньги?» «Частично». «Я готов сегодня выписать чек на сто тысяч и через год еще на двадцать пять». «Это хорошо, но по моим подсчетам двадцати пяти не хватает». «Это все, что у меня есть, Тим. Решение за тобой. У меня на примете есть еще вариант». Секунду поразмышляв, Тим медленно протянул правую руку, и они скрепили сделку рукопожатием. Тим позвонил своему адвокату и попросил оформить все как можно быстрее. Три дня спустя все бумаги были подписаны, и деньги перешли из рук в руки – Брюс закрыл магазин на месяц для ремонта, а сам принялся в ускоренном порядке изучать особенности книготорговли. Тем с удовольствием ему в этом помогал и охотно делился знаниями тонкостей бизнеса, а также сплетнями о клиентах и большинстве торговцев на Центральной улице. Он был настоящим кладезем информации. Через пару недель Брюс почувствовал, что достаточно ориентируется в деле. 1 августа 1996 года магазин торжественно открылся, причем Брюс постарался обставить это событие с максимальной помпой. На открытие собралась приличная толпа, которая с удовольствием потягивала шампанское и пиво под звуки регги и джаза, а Брюс наслаждался моментом. Он запустил свой великий проект, его детище «Новые и редкие книги залива» вышло на рынок.